20. -е. даниил в моей памяти есть информация о лабиринте для обучения недавно посвященных ты хотел бы ощутить его аська вытянулась и шевелила на меня усиками пока телепортировала лабиринт местный аналог подземелья что ли размышляя уточнил думаю да с легким сомнением а чего раньше не сообщила это знание стало доступно только после получения мной седьмого уровня ответила в задумчивости иди Усмехаюсь. Сусанин, что? Поползли и говорю, со смешком и подражая ей. Сраный солнечный ты орел, что светилом нашим заправляет. Фух, вовремя сообразила. Привела сенце меня к миниатюрной пирамидке, если сравнивать с великими египетскими на плато в Гизе, в центре одной из граней которой находился спуск вниз, прикрытый каменным козырьком. Эта постройка располагалась в центре небольшой полянки, поросшей травой по грудь. Как и строение, в котором меня обучали, это было выполнено в том же архитектурном стиле и с применением тех же технологий строительства. На колоннах, удерживающих козырек и стенки, уходящего вниз туннеля, проглядывали бледные рисунки с иероглифами. Только ни у меня, ни у моей спутницы не было знания этой письменности. А когда я начал спускаться по крутой лестнице, держась за каменные, выступающие стены и являющейся ее частью перила, то услышал знакомый механический мужской голос. «Вы были перенесены в персональную адаптирующуюся реальность. Доступ к ней имеют. Вы – ваш питомец. Вы можете открыть доступ к персональной адаптирующейся реальности другим существам или отменить его. Также его автоматически получают все существа, которые находятся с вами в одной адаптационной группе или состоящие в вашем списке союзников по адаптации». После чего изменился на женский, который начал звучать еще и словно со всех сторон. «Вы попали в обучающее персональное адаптирующееся пространство фракции РА. Спасибо, что выбрали нашу фракцию и подписали официальное соглашение. Мы рядом вам. Да возрекует сердце твое навеки». Я уже открыл был рот и хотел высказать вслух все, что думая о неподписанном официальном соглашении и ликовании, но вовремя остановился, вспомнив, чем мне эта фривольность грозит. «Вот гады, как у них все продумано! Захочешь хулу на них возвести, так потом заставить свою провинность заглаживать!» Когда в каменном туннеле стало темновато, перилы засветились теплым желтым цветом, хорошо освещая спуск до самого конца, представляющего из себя кусок каменного же пола. Прямая, круто уходящая под землю лестница длиной была около 30 метров. «Не хотел бы на такой споткнуться!» Каждая ее ступень выглядела сильно потертой, ближе к центру, что говорило о частом использовании этого спуска. Хотя, может, это просто антураж такой? Ведь меня переместили в персональное адаптирующееся пространство, а значит, тут не могли гулять табуны существ и истереть поверхность ступеней. В момент касания моей ноги пола комнаты, 2 на 3 метра, высотой потолка около двух с половиной и закрытой металлической дверью с кольцом-ручкой прямо передо мной, опять заговорила женщина. Вы находитесь внутри обучающего персонального адаптирующегося пространства фракции РА. Мы расскажем вам, какие опасности могут поджидать на пути в подобных пространствах и как им противостоять. Персональные адаптирующееся пространство в дальнейшем ПАП появляются в мире по неизвестной нам системе в момент инициализации в мире адаптационным механизмом новой волны адаптируемых. В ПАП могут попасть только имеющие любой титул адаптирующиеся, их члены адаптируемой группы и союзники. Для всех остальных существ при пересечении границы ПАП не произойдет ничего. адаптируемый что входит в ПАП, пропадает из точки перехода. Время внутри ПАП течет так же, как и в мире, где он был инициирован. ПАП нельзя покинуть никакими другими способами, кроме предусмотренных выходов. Выходов из ПАП может быть несколько, а у некоторых нет конца и только один вход-выход. Поэтому будьте осторожны и учитывайте все возможные варианты конфигурации в своем путешествии по ПАП все закрытые двери внутри созданного амом адаптационным механизмом пап разделяют разные зоны и пока она закрыта что находится за ней неизвестно также не существует рабочего алгоритма что предсказывал бы наличие объектов за дверью только фракционный пап всегда статично и имеет частично не меняющееся окружение прежде чем открывать неизвестность коснитесь ее иногда дверь содержит подсказку или предостережение Если вы закрыли ранее открытую дверь, то ничто, кроме допущенных в ПАП существ, не может проникнуть за нее или открыть. Помните об этих особенностях ПАП и используйте их в своих исследованиях. Коснитесь двери напротив, а после пройдите в следующую комнату ПАП Ра. Ра, ты, Хармахис, доблестный муж-младенец. Самое важное, помимо особенностей ПАП, что бросилось в глаза — новая волна адаптируемых. А значит, волны происходят регулярно как в этом мире, так и, скорее всего, в моем. Где же тогда все эти адаптирующиеся? Куда они пропали на нашей Земле? Да и тут, судя по всему, давно новеньких не было, если не считать меня. К сожалению, пока спросить не у кого. Подойдя к железной преграде, что разделяет разные зоны, по заявлениям механической тетки, прикоснулся к металлической поверхности. Сразу же прозвучал мужской механический голос. «Следующая зона содержит ловушки». Прикольно и удобно, только вряд ли папы, созданные Амом, будут столь любезны. По крайней мере, пока что этот механизм не отличался столь заботливым отношением, а скорее наоборот, наплевательским и пофигистичным, как к таракану под тапком. Открыл дверь и зашел в следующую зону, брат-близнец предыдущей комнаты, и начал слушать механическую лекцию в женском исполнении в тональности ля минор ловушки внутри любых пап не видны без соответствующих знаний или навыков а мне делает различие между базовыми навыками и вашими знаниями но первое проще и быстрее мужским голосом вы получили базовый навык базовое знание ловушек снова женский звучащим отовсюду голосом после небольшой паузы мы передали вам необходимую базовую адаптацию с помощью нее вы можете обнаруживать и обезвреживать ловушки внутри пап и созданные с помощью навыков адаптирующихся. Найдите и обезвредите ловушку в этой комнате. Вот почему лекуют сердца, когда ты жизнь пробуждаешь первым лучом восхода. Да — Да-да, Виват! Мысленно воззвав к новому базовому навыку, сразу же увидел подсвеченную красным ореолом ловушку — нажимная плита с активацией вылетающего из стены отравленного шипа. Все ее внутренности просвечивались через пол и стену, а подробная информация о ней просто возникла в голове. «Это что же получается? Внутри этой обучалки могут и шею свернуть? Весело!» Подойдя к плите, присел рядом, и над моим телом опять перехватили контроль. Область ловушки сильно размылась, полностью скрывая, что там творят мои руки. Когда опасность была обезврежена, свечения вместе с деталями ловушки пропали. «Вы успешно обезвредили ловушку». Носком сандалии аккуратно дотронулся до нажимной панели а потом уже смелее наступил, готовый к выстрелу шипом. Но, как бы я ни прыгал, ничего не происходило. Все это время, сидевшая в интерфейсе, Аська вылезла и заинтересованно подползла к разряженной ловушке. Немного поизучав ее усиками, повернула мордочку на меня. Тоже заинтересовалась маленькая. С улыбкой подумал, чтобы не говорить, какой фигни прора. В ответ она жалобно, с легкой досадой пискнула, повернулась в сторону закрытой двери и снова на меня зовет узнать, что там дальше. Коснулся двери, немного подождал, понял, что хрен мне, а не масло, и открыл ее. Это помещение было уже существенно больше. Антураж повторял все предыдущие комнаты, только по ней без всякой системы перемещались существа, отдаленно напоминающие людей. Глаза у них отродясь не было, вместо них просто кость под кожей. Сгорбленная спина, из позвонков которой торчат шипы. Хилые и иссохшие ручки и ножки. Вся кожа на вид грубая и шершавая, покрытая зелено-коричневыми пупырышками. Каждый шаг подрагивающими нижними конечностями давался им с трудом. Руки с пальцами, заканчивающиеся когтями, летьми безвольно свисали вдоль туловища и болтались из стороны в сторону от каждого движения. Причинное место обмотано тряпкой, которая явно держалась на их же соплях, но не спадала а из приоткрытого рта, растягиваясь, капала отвратительная слюна. Над всеми шестью существами парила надпись. «Троглодитес. Житель. Первый уровень». «Что? И тут без магии не обошлось. Как это чудо может существовать в природе? Аська, ты знакома с этими красавчиками?» — спросил потому, что у самого не возникало никакой информации по ним. «Нет». С легкой заинтересованностью в ответ. «Что ж, пойдем познакомимся с их прекрасной душой, скрывающейся под уродливой личиной, поближе». И сделал шаг внутрь, чтобы снова услышать механический женский голос, льющийся отовсюду и звучащий в голове. Внутри каждого пространства могут быть противники, как скрытые, так и явные. А некоторые появляются только после определенных действий внутри этой зоны. Все существа, созданные внутри зоны, для нападения на адаптируемых пользуются индивидуальным радиусом агрессии. Никакие другие органы чувств не используются. Пока вы не попадете в этот радиус, они не будут вас замечать. Обладая адаптациями на принуждение к перемещению противника, можно влиять на существ ПАП. Создание ПАП могут позвать с собой ближайших существ, которые находятся не дальше половины их радиуса агрессии. Помните это, когда будете проходить комнаты, содержащие много врагов. «Похоже, нам предлагают перейти от болтовни к делу» улыбнулся и, безуспешно попытавшись устрашающе похрустеть костяшками пальцев, принялся за знакомое и понятное дело — бить морды. Закончив это непыльное дело и не получив и единицы опыта, понял, что тела уже мертвых врагов не зовут на помощь своих собратьев внутри пап, если не врезаются в тех на большой скорости от удара. В общем, пока не трогаешь их, они не трогают тебя. Просто и понятно. Они эти ваши комары, что чуют вонючего тебя за километр прикоснулся к очередной двери. «Следующая зона содержит главную грань персонального адаптирующегося пространства». «О, что-то интересное!» И с любопытством открыл дверь. Мне предстала большая темная пещера. В нос ударил влажный воздух с запахом песка и глины, а до ушей доносилось далекое журчание текущей воды. На некотором удалении от меня столб со светящимся белым шаром на конце, словно фонарь. Он освещал гладкие плитки с издалека неразличимым рисунком. Выдохнул и, слегка напрягшись, шагнул внутрь. Зоны, содержащие главную грань, могут быть трех видов. Первая зона содержит важное существо, с которым надо прийти к согласию. Может быть достигнуто разными путями. Вторая зона содержит тайну, которую вам надо раскрыть. Третье сочетание первых двух, как в этом случае. Двери перед такими зонами всегда имеют предупреждение. За прохождение каждой зоны с главной гранью при выходе из паб будет выдаваться награда. Качество и размер награды не имеет зависимости от сложности прохождения главной грани. Как простая грань может дать легендарную награду, так и грань со смертельно опасным существом может ничего не дать. Учитывайте эти особенности при прохождении граней. Жизнь великий бог и любви сверкает, ты вдохновляешь смертных, и над богами твой золотой венец воспаряет гордо. В то время как Аська спокойно уползла изучать пещеру, внутри меня поднялась волна переживания тело мелко потряхивало от разлившегося по нему адреналина, а ладони моментально вспотели. Сжав кулаки, уверенным шагом пошел к приветливо горящему белым цветом столбу. И знаете что? Никогда не любил и не понимал пятнашки. А потому, прежде чем приступить к решению дивной задачки, осмотрел пещеру, использовав солнышка Ра. Кроме ручья, который протекал сквозь эту зону по узким проемам, ничего интересного не нашел. Формой пещера напоминала вытянутый коридор длиной метров восемьдесят, с двух сторон которого были открытая и закрытые двери, и метров сорок в самой широкой ее части. Ради интереса прикоснулся к закрытой двери. Ничего. Попробовал открыть, как сразу же прозвучало в голове. «Для открытия этой двери необходимо пройти текущую зону». «Ясненько, понятненько. Ничего неожиданного. Похоже, придется идти решать долбаные пятнашки». А откуда им тут известна эта игра? Как и говорили, каждая зона создается под адаптируемого, и даже во фракционном адаптирующемся пространстве не все жестко зафиксировано. Усевшись перед полем, с надеждой мысленно обратился к асенции. «Аська, а ты умеешь играть в пятнашки?» «Пятнашки? Что такое пятнашки?» «Недоуменно. Да вот, дивная игра!» Указывая на пол с намертво вмурованными, но передвигающимися по направляющим плитками. «А что тут надо делать? Игры я люблю». Подрагивая окончанием тела, словно хвостом. «Понятно. Тогда смотри на мои мучения». Завершил мысленный диалог и только хотел приступить к решению, как... «Слава тебе, сиятельный самодержец, правящий миром дух беспредельной власти!» «Что? Почему?» «Из-за того, что я внутри себя назвал это диалогом!» «Ах ты, вредная скотина! Лучше бы с пятнашками помог!» «Пятнадцать минут спустя». «Да как же это решить-то? Я собрал только от одного до восьми, а дальше начинается засада. Чёрт!» «Час спустя». Еще немного, еще совсем чуть-чуть, и мне удастся одолеть этого заклятого врага. Я смогу». «Два часа спустя». «Нет, это невозможно. Как? Кто? Покажите мне его!» «Три часа спустя». Когда отчаяние практически поглотило меня, не оставив ни капли надежды на решение этой дичайшей сложности задачи, Аська подползает и передает. «Я, кажется, поняла. Дай, пожалуйста, мне попробовать». И заискивающий вертит усиками, направив на меня свою милую моську. «Валяй!» — махая рукой, уже был готов хоть к черту на рога. Закрыв своим телом перемещаемые части головоломки, она сделала несколько движений плиток и счет от одного до пятнадцати сложился в стройные ряды. «Как?» Чуть и не с открытым ртом сидел и смотрел на свою спасительницу. «Тут главное понять принцип перемещения плиток и, чтобы поставить...» «Так, понял. Рад, что ты разобралась. Иди ко мне, многоногая!» Прервал ее и, притянув к себе, сжал худое тельце в объятиях. «Мне приятно, что смогла быть тебе полезной. С теплотой. Наши дружеские объятия нарушила вибрация пола и низкий гул» а с потолка посыпалась каменная крошка и пыль. Раздался рев вой от места, где протекает ручей, а на краю освещения появляется скрытая темнотой нечто гуманоидное, в смысле с руками, ногами и головой. В одной руке оно держит копье, а второй волочит за собой мокрые... водоросли? «Троглодитес. Главный охотник. Второй уровень. Босс». «А вот и первый босс». Аська уже начала ползать его по широкой дуге и, поняв ее замысел, пошел в другом направлении по окружности. Так кто-то из нас окажется у него за спиной. Видимо, посчитав меня основной опасностью, главный охотник повернулся в мою сторону и начал широко раскручивать свои водные растения. Когда нас разделяло метров десять, он метнул мокрую растительность, которая в полете раскрылась, словно сеть, окатывая пол и мое тело ворохом капель воды. Ждать, пока эта штука попадет в меня, не стал. Рукопашный бой. Тело делает прыжок вперед и вбок с ковырком, сближая нас с боссом почти на расстояние сильного удара и уводя с траектории полета импровизированной сети. Под шаг и от сильного удара его голова улетает в темноту. Тонкая шея не выдержала и порвалась. Надпись пропадает, а тело, медленно заваливаясь, с громким эхом шлепка, разнесшимся по пещере, падает на каменный неровный пол. Зачем-то замерев в позе, получившийся после удара, поднимаю глаза на спутницу, которая уже почти подобралась к нашему врагу со спины. Она, удивленно на меня взирая, произносит в моей голове. «Быстро?» «Да самому удивительно. Думаю, это потому, что мы седьмого уровня. Даже опыта не дали. С легкой грустью отвечаю. Подхожу к копью и касаюсь его». «В инвентарь невозможно убрать неадаптированные предметы». «Давай только не будем меня расстраивать». Открываю виртуальную сумку поверженного босса, и у меня из глаз чуть не полились слезы счастья. Есть что-то потенциально полезное. Набедренная повязка трогладитиса Необычная. Ноги. Шесть десятых. Неопознанно. Какая повязка троглодита? Хоть она и подсвечивается зеленым ореолом, и очевидно дает что-то полезное, но вы бы ее видели. Это не то, что надевать на причинные места не хочется, а даже касаться. Срам, который хуже несколько раз использованного детского подгузника, а потом еще для верности и в сельскую отхожую яму уронили, повозякали и вытащили. Разозлившись, смачно сплюнул рядом с трупом босса и со злостью пошел в направлении закрытой двери. Остановился. Подумал немного. Еще подумал. Вернулся и забрал зеленую повязку на ноги с собой. Пока запас по весу есть, могу себе позволить. Вес. 7,4 из 143 150. Открыв дверь, ожидал увидеть портал или, на крайний случай, лестницу наверх. Но дальше была еще одна мини-комната. Заметил, напротив, темный проход без двери или освещения. Решив не затягивать, досада взяла за предмет из босса с некоторым недоумением и остаточной от повязки злостью шагнул внутрь. Выход из пап может выглядеть как угодно, но он всегда будет отличаться от окружающих объектов. Потому будьте внимательны и тщательно проверяйте все непонятные места в зонах. Помимо выхода вы можете найти вход в скрытую зону. Царь Аукерта, ты — порождение Нуна. Вот божества, и Ну — всемогущий отпрыск Бога Небес, что правит тобой бесстрастно. Харе, Кришна!» Уверенным шагом пересек комнату и, как только вошел в темный проем, услышал. «Вы желаете покинуть персональное адаптирующееся пространство?» «Да». За прохождение зоны с главной гранью вы получили.